Глава 15, в которой рассказывается и сообщается, кто такой был рыцарь Зеркал и его оруженосец. Дон Кихот ехал в высшей степени довольный, гордый и тщеславный тем, что победил такого доблестного рыцаря, каким он считал рыцаря Зеркал, и, полагаясь на данное ему этим последним рыцарское слово, он надеялся узнать, продолжается ли еще превращение его сеньоры, так как побежденный рыцарь под страхом перестать быть рыцарем должен был вернуться и сообщить, что произошло у него с сеньорой Дульсинеей. Но Дон Кихот думал одно, а рыцарь зеркал другое, хотя его единственной мыслью пока было лишь желание найти место, где мы могли, как уже было сказано, обложить его припарками. А история... Повествует, что когда бакалавр Сансон Караска советовал Дон Кихоту вернуться к оставленному им рыцарству и снова им заняться, он сделал это потому, что перед тем имел совещание со священником и цирюльником насчет того, к каким можно было бы прибегнуть мерам, чтобы заставить Дон Кихота оставаться тихо и мирно дома так, чтобы его не тревожили больше злополучные его поиски приключений. Совещание это привело к единогласному решению всех принять предложение, сделанное Караско. Не препятствовать выезду Дон Кихота, так как удержать его дома оказалось невозможным, но чтобы Сансон поехал вслед за ним в виде странствующего рыцаря и вступил с ним в поединок, так как не могло быть недостатка в поводах для вызова его. А победить Дон Кихот оказалось очень легкой задачей. Перед битвой они могли бы сговориться и условиться, чтобы побежденный подчинился беспрекословно воле победителя. Итак, победив Донкихота, рыцарь-бакалавр должен был потребовать, чтобы он вернулся к себе домой, в местечко, и не покидал его в течение двух лет или до тех пор, пока не получит другого приказания». Было ясно, что Дон Кихот, будучи побежденным, несомненно все исполнит, чтобы не приступить и не нарушить законов рыцарства. И могло случиться, что во время своего затворничества он забыл бы безумные свои фантазии или представился бы случай найти подходящее лекарство против его помешательства. Караско взялся за это, а быть его оруженосцем предложил себя Таме Сесиаль — кум и сосед Санчо Панса, человек веселый и умная голова. Сансон вооружился, как уже было сказано, а Таме Сесиаль приладил на естественном своем носу еще и фальшивый, маскарадный, чтобы его кум не узнал его, когда они встретятся. И таким образом они поехали по той же дороге, как и Дон Кихот, и едва не застали его за приключением с Колымагой смерти». Наконец, встреча с ним последовала в лесу, где и случилось то, что внимательный читатель уже прочел. Если б неудивительные фантазии Дон Кихота, вообразившего себе, что бакалавр не бакалавр, сеньор бакалавр навсегда лишился бы возможности получить степень лисенсиата, вследствие того, что он не нашел и гнезд там, где думал найти птиц, то мы... Сесиаль, видя, как плохо исполнились желания их и к какому дурному концу привело их путешествие, сказал бакалавру. Конечно, сеньор Сансон Караска, мы получили то, что заслужили. Легко придумать и затеять предприятие, но часто бывает трудно довести его до конца. Дон Кихот, сумасшедший, мы в здравом уме. Он уехал невредимый, и, смеясь, ваша милость осталась избитой и грустной. Рассудим теперь, кто больше безумец, тот ли, кто является таковым помимо своей воли, или тот, кто стал им по доброй воле. На это Сансун ответил, разница между этими безумцами та, что безумный помимо своей воли останется им навсегда, Оставший безумцем по своей воле перестанет им быть, лишь только он пожелает. — Если это так, — сказал Таме Сесиаль, — я был безумным по своей доброй воле, когда предложил сделаться оруженосцем вашей милости, а теперь по той же моей доброй воле хочу перестать им быть и вернуться к себе домой. — Поступайте, как знаете, — ответил Сансон но думать, что я вернусь домой, пока не измолочу палкой Дон Кихота, это значило бы думать невозможное. И теперь нежелание вернуть ему потерянный рассудок побудит меня разыскать его, а желание мести, так как сильная боль в моих ребрах не дозволяет мне носиться с более сострадательными мыслями. Среди таких разговоров они оба добрались до местечка — где, по счастью, нашелся Костоправ, который и принялся за лечение несчастного Сансона. Томе Сесиаль вернулся домой, покинув Бакалавра, а тот остался придумывать, как бы ему лучше отомстить Дон Кихоту. В свое время история вернется к нему. Теперь же она не может не последовать за Дон Кихотом, чтобы развлечься с ним».